Глава 26. Лондон. Пятница. 2 ноября. 17.00. Алик Николс сидел один в сауне клуба. Как вдруг отворилась дверь, и в наполненную паром комнату шагнул мужчина, обмотанный полотенцем в виде набедренной повязки. Он опустился на деревянную скамью рядом с Аликом. «Жарко, как вы черт на сковородке, а, сэр Алик?» Алик обернулся. Это был свинтон «Как вы сюда попали?» свинтон заговорщически подмигнул. «Сказал им, что у нас здесь с вами назначено свидание». Он посмотрел Алику прямо в глаза. «А что, разве не так, сэр Алик? Ведь вы знали, что я скоро приду». «Нет», — ответил Алик. «Я же ясно сказал, мне нужно время». «Но вы также говорили, что ваша маленькая кузина не станет возражать против свободной продажи акций. Тогда, мол, отдадите долги». «Она... она переменила решение». «Ну, тогда заставьте ее снова переменить его». «Но я и пытаюсь это сделать». «Вопрос упирается только в...» «Вопрос упирается в то, что нам надоело есть дерьмо, которым вы нас кормите!» Джон Суинтон придвинулся вплотную калику, так что тому пришлось даже немного отсесть от него. «Мы хотим обойтись без насилия. Когда еще удастся заполучить другого такого покровителя в парламенте? Вы знаете, что я имею в виду. Но всему есть предел!» Он напирал всем телом на Алика, и тот отодвинулся еще дальше. — Мы оказали вам целый ряд услуг. Теперь ваш черед. Нам нужны наркотики. — Но это невозможно, — сказал Алик. — Не могу. Не вижу никакой... Вдруг Алик почувствовал, что почти прижат спиной к большому металлическому контейнеру доверху набитому горячими камнями. «Осторожнее!» — сказал Алик. «Я...» Суинтон захватил руку Алика, вывернул ее и поднес к раскаленным камням. Алик почувствовал обжигающий жар. «Нет!» В следующую секунду рука оказалась прижатой к камням, и он, закричав от боли, корчась упал на пол сауны. Суинтон нагнулся к нему, Попытайся найти такую возможность. До скорого.